Хотя такое умение и приходит обычно само собой, этому не учится. Хорошо, если бы до конца остаться таким же спокойным. Удастся ли? Впрочем, какое это имеет значение? Не об этом же теперь думать в самом деле. Теперь когда вообще можно не думать ни о чем? Единственное, о чем еще стоит подумать, это как это сделать? Придется купить револьвер, говорят, это надежнее всего. Странный покой медленно вливался в его душу. Какими наивными, какими детски наивными были все его мечты, все его планы на будущее. Мыльные пузыри, мираж, наваждение голубой звезды. Неумолимый рок... Страшная Мойра древних трагедий настигла его, уничтожив одним ударом. Мойра? Или в наши дни это называется иначе? Это можно назвать как угодно, Мойрой или бизнесом, и представить в каком угодно виде разъяренные фурии с аспидами в волосах или корректным пожилым джентльменом. Дело ни в имени, ни в облике. Дело в том, что от этого... Ему уже не спастись. Постепенно стало темнеть. Ветер усилился и стал еще более пронизывающим. Вокруг зажигались огни реклам. Огненные разноцветные буквы бежали вверх и вниз, вертелись, кувыркались, кричали о чем-то, уже не имеющем для него никакого смысла. Было уже совершенно темно, когда Жара очутился где-то на территории порта и вышел на пирс. У него под ногами, маслянисто переливая огни фонарей, плескалась тяжелая ледяная вода. Он поднял голову, щуря слезящиеся от ветра глаза. В непроглядном мраке мигали далекие огоньки, маяки или пароходы. Перед ним лежала Атлантика. Ночь, ветер, тысячи километров водной пустыни. На другом ее конце эти же ледяные волны бились о гранитные причалы Гавра и Шербура, врывались в Ла-Манш, омывая подножие дуврских меловых скал, ревели в каменном лабиринте норвежских фьордов и, уже застывая в последнем усилии, лизали кромку арктических льдов. Земля, Маленькая планета, подобно брошенному из прощи камню, летела в пустоту, в бездонные океаны вечности. Что из того, если на ней погаснет жизнь какого-то же рарабио сенье, невообразимо малого ничтожества, песчинки из песчинок? Если я рассказал вам свою историю, всю ничего не утаивая и не щадя вашей чистоты, я сделала это по двум причинам. Первая — та самая, которая заставляет верующих исповедоваться перед смертью. Сегодня я понял, что нельзя уходить из жизни с грузом нераскаянного преступления на сердце. Трис, не осудите меня за то, что я сделал вас моей исповедницей. Вторую причину следовало бы назвать первой, и она заключается в следующем. «Трис, в подобном месте нет места недомолвкам. Я знаю, почему вы играли мне четырнадцатую сонату, и я видел ваши глаза в последний момент нашего прощания. Моя любимая, насколько легче мне было бы умереть, не будь всего этого. Но это было, Трис, и вы должны знать» что я был недостоин вашей любви. Поймите это до конца и не ищите никакого благородства в принятом мною решении. Я кончаюсь с собой из-за самой обыкновенной и недостойной мужчины трусости и ужаса перед окружившими меня обстоятельствами, с которыми у меня нет сил бороться. Я давно уже сломлен и умершвлен духовно. Я был живым мертвецом, в блаженный и проклятый час нашей встречи. И моя физическая смерть ничего по существу не меняет. Она может лишь закрепить уже совершившийся факт. Жерар отложил ручку и закурил. Американские спички, картонные, их нужно было отрывать от книжечки, были слишком маленькими, чтобы раскурить трубку в один прием. И, стратив две Жерар с равнодушным удивлением отметил, что дрожь пальцев исчезла. Он был совершенно спокоен. Встав из-за письменного стола, Жерар прошелся по комнате и остановился перед камином, в котором тлела горсть каменного угля. Несколько минут он стоял, попыхивая трубкой, глядя на перебегающие по раскаленным угольем голубые язычки пламени. Потом вернулся за стол И позвонил. Будьте добры, прибавить огня в камине, сказал он вошедшему бою в маленькой круглой шапочке на бикрень. Здесь можно достать хорошего французского вина. В нашем отеле, сэр, вежливо удивился мальчик. Ручаюсь, сэр, лучшего вы не могли бы получить, даже в Уолддорфе. В таком случае, принесите мне бутылку, скажем,. Бургунского. Через несколько минут просьба была выполнена. «Угодно ли еще что-нибудь, сэр?» осведомился мальчик. «Что? Ах, да! Вино поставьте на столик перед камином, потом пройдите в спальню и снимите телефонную трубку. И будьте добры передать консьержу, что меня ни для кого нет в отеле». Пусть говорит, что я еще не вернулся. Почтовое отделение еще работает? Мальчик бросил взгляд на часы. Да, сэр. Впрочем, телеграммы и срочная авиакорреспонденция принимаются всю ночь. Хорошо. Зайдите ко мне через полчаса. Хотя я сам позвоню, когда письма будут готовы. Да, чуть не забыл. Я уезжаю рано утром. Пусть мне приготовят счет. Вы принесете его, когда придете за письмами. Слушаюсь, сэр. Ничего больше? Больше ничего. Ступайте. Бой вышел, бесшумно притворив за собою дверь. Посидев с закрытыми глазами, Жерар вынул из Бивара новый лист тонкой голубоватой бумаги с гербом отеля в верхнем углу. — Что же еще остается мне сказать вам, Трис? Помните... Во время нашей прогулки верхом мы разговаривали о закате. Я сказал тогда о последней черте, которая всему ставит конец, и вы на меня за это рассердились. Я пришел именно к этой черте, но в тот вечер я думал о будущем нашего общества. Не знаю, был ли я тогда прав, моя любимая, и да, и нет. Возможно, я был прав в своих опасениях, или предчувствиях. Но нельзя было относиться к этому так, как относился я. Очевидно, нужно что-то делать, чтобы человечество не пришло к своей последней черте. Мы с вами, Трис, воспитаны цивилизацией, которая переживает сегодня едва ли не самый страшный кризис своей истории. В такие моменты нельзя быть посторонним наблюдателем. Во время войны, во время сопротивления, Всякого уклонившегося от борьбы мы считали изменником Родины. Сейчас вышло так, что я стал изменником человечества. Когда общество переживает кризис, бездействие и предательство становятся равнозначными понятиями. У каждого из нас могут быть свои счеты с обществом, но выключиться из его жизни мы не можем и не имеем права. Нельзя спокойно наблюдать за его распадом. Нельзя с утонченным любопытством предвкушать его гибель. Нужно переделывать его сверху донизу, спасая то, что заслуживает спасения. Особенно важно, чтобы так думала молодежь, подобная вам, чтобы она не боялась лепить жизнь своими руками. Как это нужно делать, я не знаю. Поэтому я и гибну». Но есть люди, которые знают, и я верю, что рано или поздно это будет сделано.